Глава 6. Тупик. Истощение наступательных сил всех воюющих армий зимой 1114 года сперва на западе и чуть позже на востоке привело к тому, что весной 1915 года в Европе установились новые границы. Они не имели ничего общего с прежними, кое-как охраняемыми, проницаемыми границами до военных лет. который можно было пересечь без предъявления паспорта на редких таможенных постах и без всяких формальностей в других местах. Новая граница напоминала ламес римских легионов, земляной вал, отделяющий обширную военную империю от всего остального мира. Действительно, ничего подобного этому Европа не видела со времён Римской империи, ни при Шарлемане, ни при Людовике XIV. не при Наполеоне вплоть до начала холодной войны 30 лет спустя. Тем не менее, в отличие от Ламис и железного занавеса, новая граница не означала ни социального, ни идеологического барьера. Это было не более чем укрепление, созданное равно с целью как оборонительной, так и наступательной, разделяющее противоборствующие стороны. Такие укрепления выкапывались и прежде в Вирджинии и Мэриленде во время Гражданской войны в США, Виллингтоном в полуостровной войне с Португалией, а также в Татадже под Стамбулом во время Балканских войн и русскими царями в Диком поле, так называемая черта в 17-18 веках. Но ничто не могло сравниться по протяжённости, глубине и сложности с новой европейской границей. 1915 года. От Мемеля на Балтике до Черновца в Карпатах и от Нью-Випорта в Бельгии до швейцарской границы в районе Фрайбурга линия земляных укреплений протянулась почти на 2000 километров. Колючая проволока изобретения американских скотоводов 70-х годов 19 века начала появляться весной, натянутой между противоположными окопами. Кроме того, были построены подземные убежища, блиндажи, а также вспомогательные и резервные линии в тылу. При всем при том новая граница, по сути, представляла собой канаву, достаточно глубокую, чтобы укрывать человека, и достаточно узкую, чтобы быть трудноуязвимой целью для навесного огня при артобстреле. Она была снабжена выступами, предназначенными рассеивать взрывную волну, улавливать осколки или шрапнель и чтобы встречать нападающих винтовочным огнём с более близкой дистанции. В сырой или каменистой почве окопы делались неглубокими, с высокой земляной насыпью на внешней стороне, и обычно выкладывались мешками с песком. Чем суше и податливее была земля, тем в меньшей степени она требовала поддерживающей облицовки. деревянные крепи или плетня вдоль внутренних стен рва, но и тем более глубоких блендажей, которые начинали строить, подкапывая ближайшую к неприятелю стенку рва таким образом, чтобы защитить вход от попадания снарядов. Вскоре они превращались в глубокие убежища, в которые приходилось спускаться по лестницам. Глубина галерей, выкопанных немцами в меловых породах Артуа и Соммы, И надо достигать 10 метров и более. Это должно было сделать их надёжной защитой при самых яростных артобстрелах. При этом всё ещё не существовало никакой стандартной системы траншей. Их вид менялся в зависимости от местности и от фронта. Схемы разрабатывались в зависимости от особенностей местности, плотности войск, высокой на западе и низкой на востоке. тактической доктриной и направлении продвижения войск, оставляющей за собой линию обороны. На широких участках Восточного фронта весной 1915 года нейтральная полоса пространства, разделяющая передовые противоборствующих сторон, могла составлять 3-4 тысячи метров. Между Горлицей и Тарнувом, южнее Кракова, В месте, где был осуществлен знаменитый австро-немецкий прорыв, окопы представляли собой не намного больше, чем узкие, плохо связанные друг с другом канавы с одним или двумя рядами колючей проволоки, натянутые перед ними, и связь с тылом часто проходила по открытому грунту. Также не предусматривалось практически никаких резервных позиций. Напротив, на западе нейтральная полоса обычно была 200-300 м шириной, зачастую и того меньше, а местами её ширина составляла всего 25 м. Активные боевые действия превратили траншеи в настоящую международную границу из колючей проволоки, которую обе стороны постоянно приводили в порядок. Колючая проволока получила широкое распространение с весны 1915 года. Хотя проволочные заграждения, натянутые на деревянные стойки, а позже на винтовые колья, их не надо было вбивать, а потом они устанавливались без шумно, пока ещё применялись ограниченно. Плотные полосы заграждения в 50 м глубиной были разработаны уже в последующие годы. Англичане ввели практику выкапывать в тылу фронта вспомогательную линию, отделённую от первой линии двумя сотнями метров. К ней обычно добавлялась поверхностная резервная линия, расположенная еще на 400 метров дальше. Соединяя эти линии и связывая их также поперечинами, получали ходы сообщения, которые позволяли доставлять подкрепления и партии рациона из тыла под прикрытием. Схематически эти укрепления оказывались весьма похожими на любое оборонительное сооружение 18-го столетия. параллели, связанные крытыми траншеями. Однако всякая схематическая стройность быстро исчезала, когда окопы оставлялись из-за затопления или переходили к врагу в ходе боя. Новые траншеи всегда выкапывались так, чтобы улучшить линию передовой или возместить потери в её протяжённости, возникшие в ходе отступления. При этом старые вспомогательные траншеи и ходы сообщения становились новой линией фронта. После успешного наступления войска оставляли за собой целую систему окопов, возможно, только затем, чтобы имея возможность использовать их тем или иным способом, получить локальное преимущество. Западный фронт, как видно по первым аэрофотосъёмкам, быстро превратился в лабиринт сдвоенных ходов и тупиков. в которых порой умудрялись заблудиться солдаты, а иногда и целые соединения. В результате возникла необходимость в проводниках, которые знали топографию этого лабиринта и сопровождали батальоны, сменявшиеся друг друга на фронтовой вахте. Также появились вывески, указывающие на более прочные участки окопов и руины жилых построек. В выпроском в выступи зимой 1114-1115 года ещё оставались среди построек, которым томи британские солдаты дали такие названия, как коттедж, трамвайный вагон, ферма Баттерси, отдых нищего, яблочная вилла, подвалы белой лошади, Канзасский крест, кукольный дом. Британцы, прибывшие к Кипру в октябре 1914 года, чтобы блокировать разрыв в линии западного фронта, зарывали землю где только можно и настолько, насколько можно. Один человек мог вынуть кубический фут земли за 3 минуты, то есть обеспечить себя укрытием за полчаса. Потом такие одиночные укрытия соединялись в единый ров и получался окоп. Однако чаще первым убежищем становился уже существующий ров или дренажная канава. После углубления или после дождя эти готовые убежища заполнялись водой и могли снова стать пригодными для обитания только ценой огромного труда, или же вообще становились негодны. С такой ситуацией столкнулся второй королевский уэльский стрелковый батальон к югу от Эйпра. В октябре 1914 года дороги и большинство полей ограничены по краям глубокими канавами. Почва большей частью глинистая или песчаная. Ротные командиры отправляют своих людей копать траншеи позади группы прикрытия, удерживающей фронт против немцев. Роты C и D копают отделениями уставные окопы с перемычками. Рота A копает взводами. Рота B поезд вспомогательный окоп и оставил один взвод на позиции другие три взвода отправились в сухую канаву за подвальной фермой укреплённую ивами и прутьями и улучшили её лопатами в декабре в соседнем секторе они захватили подобный участок в течение 24 часов было только одно дождь дождь дождь Началось зимнее половодье. Канал превратился в русло потока, который устремился в реку. Это была одна из основных дренажных канав в этой низинной местности. Парапеты падали справа и слева. В канаве окопы возникло быстрое течение. Её пришлось оставить. С помощью королевских инженерных войск и с использованием леса с местной лесопилки траншея в конечном счёте была укреплена. А её стенки подняты над уровнем воды. Доски приходится втыкать в движущуюся массу грязи, людям работающим стоя обеими ногами в воде на расстоянии крика от неприятеля. Итогом двух недель тяжёлого труда стала сухая траншея с полом выше уровня, на который вода обычно поднималась во время наводнения. В 1917 году она всё ещё оставалась самой сухой во всём секторе. Долговечность этой траншеи была необычна. Если бы даже западный фронт был неподвижен, только некоторые окопы смогли бы оставаться в своём исходном состоянии с 1914 по 1917 год. Описанный ниже случай со стрелками, умершие место в январе 1915 года на позициях около реки Лис, южнее Ипра, объясняет почему. Лис всё ещё поднимался, так что было решено прикотить копать траншеи и начать строить бруствер. Сегодня 25 января работы начались. В тех местах, где вода стояла у самой поверхности, было зачастую трудно найти почву достаточно твёрдую, чтобы заполнить мешки для песка. Так что в течение следующих недель батальон трудился, строя брустверы из житки грязи. Деревянные каркасы для пропета инженеры сделали разборными. Эти секции, большие плетни из хвороста, листы рифлёного железа и бесчисленные мешки с песком переносились каждую ночь. Слева от передовых позиций батальона обнаружилась выемка, через которую значительную часть траншей можно было бы осушить, сделав пригодными для размещения людей. Пока сооружались бруствер и траншеи, рота, устроившая в секторе проволочное заграждение, соперничала с ней в упорстве. Ряды колючей проволоки, через несколько метров закреплённые на кольях, тянулись по всей линии фронта. В течение тех недель, пока полоса окопов не была завершена, эти участки оставались разъединёнными. Чтобы удержать позиции роты, приходилось удваивать численность или постоянно менять дислокацию, бросая вызов немецким снайперам, которые были основной причиной потерь в течение первых месяцев года. Понемногу батальоны, подобно 2-му батальону королевских уэльских стрелков, превращали британский сектор фронта в удобную для обороны и в меру пригодную для жилья линию. В то же время немцы стремились отступить от Марны на территорию, которая позволяла бы им избегать сырости, а низинные хорошо просматриваемые участки оставлять неприятелю. В результате их положение оказалось более выгодным. Это была продуманная стратегия использования полевых укреплений, как отмечалось командирами преследующих их французских частей, которые одна за другой были остановлены, едва достигнув Марны. 13 сентября Франш де Спре в своём вечернем сообщении Жофру в JQG примечание Гран-квартир генерал ставка французского главного командования сигнализировал, что пятая армия столкнулась с прежде не встречавшимся явлением организованной системой окопов, расширяющейся за городным Реймсом в обе стороны. Наступающие части не могли ни обойти эту преграду, ни преодолеть её. В течение нескольких последующих дней все остальные армейские командиры передали аналогичные сведения. 15 сентября Форш сообщил из расположения 9-й армии, что он остановлен линией укреплений, протянувшейся на восток от флангов 5-й армии. 16 сентября Сарай из 3-й армии сигнализировал что ведет непрерывный бой с неприятелем, который окружил Верден сетью окопов, и пехота не может взять их приступом. В тот же день Костельно, в свою очередь, обнаружил, что 6-я армия, находившаяся под его командованием, наткнулась на непрерывную линию окопов, которую войска не могли обойти. 17 сентября Дюбай, командующий 1-й армией, сообщил, что его передовые позиции пересекает сплошная линия окопов, на строительство которых немцы бросили местное население. Следовательно, на территории от Реймса до швейцарской границы немцы уже достигли успеха в выполнении приказа Мольтке от 10 сентября окопать и держать позиции, занятые после отступления от Марны, в то время как От Энны на север, к Ла-Маншу, линия окопов строилась частями, путем серии коротких фланговых перемещений, которые проваливались одно за другим. Последний из этих этапов бега к морю и закончился эпизодами углубления и расчистки канав, откачки воды и тяжелых плотницких работ, как это описывают офицеры 2-го батальона королевских уэльских стрелков. Все это делалось под огнем неприятеля, окопавшегося выше в сухой земле на горных кряжах, возвышавшихся над Ипром и его окрестностями на востоке. Британцы, недавно получившие полезный урок в Южной Африке, где буры на реках Модр и Тугелла показали им ценность усложнения системы окопов, компенсировали недостатки своих просматриваемых позиций во Фландрии, обеспечивая надёжность защиты как против внезапного нападения пехоты, так и от артиллерийского обстрела. Немцы, которые в последний раз занимались строительством земляных укреплений в 1871 году вокруг Парижа, и теперь пополняли свои сведения о принципах окопной войны косвенным образом на примере русско-японской войны, имели иную доктрину В двух инструкциях, выпущенных 7 и 25 января 1915 года, Фалкенгайн распорядился, чтобы западные армии укрепили передовые линии настолько, чтобы можно было гарантировать, что они смогут удержать позиции даже при небольшой численности войск при длительных атаках, превосходящих сил противника. Настойчивость требования Фалкенгайна на этот счёт была вызвана необходимостью изыскивать силы для переброски подкреплений из Франции и Бельгии на восток, где сражения в Мазурии и на Висле, вкупе с необходимостью поддержать австрийцев в Галиции, создавали всё возрастающую утечку его ресурсов. Он уже послал туда 13 дивизий, и ещё семь, не считая образованных на месте, были отправлены туда прежде, чем кризис на востоке завершился. Более того, туда были брошены его лучшие силы, включая 3-ю гвардейскую дивизию и еще 6 дивизий мирного времени и 4 резервных дивизии первой линии, включая 1-ю резервную гвардейскую дивизию. Это составляло более 1-й его действующей западной армии и треть формирования прусской армии мирного времени, рассчитывавшей в основном на их наступательные качества. а армия на востоке разрослась до ужасающих размеров. Хотя оставшиеся на западе армии все еще включали в себя отборные части, однако начиная с этого времени число непрусских формирований в их составе — баварцев, саксонцев и гессенцев, более слабых войск с запаса и дивизии, состоящих из необученных призывников, стало несоразмерным. Неудивительно, что в подобных обстоятельствах Оборонительная доктрина Фалкенгайна, получившая силу приказа, оказалась драконовскими мерами. Линия передовой представляла собой основную линию обороны и сооружалась с большим запасом прочности. Её было необходимо удерживать во что бы то ни стало и немедленно отбить контратаки, если позиция была потеряна. Вторую линию надо было сооружать только в качестве меры предосторожности. Некоторые немецкие генералы, в том числе принц Руприхт, командующий 6-й армией, которая противостояла англичанам во Фландрии, вообще возражал против окопов на второй линии, полагая, что войска передового рубежа не так твердо сдерживают противника, если знают о том, что им есть куда отступать. Только после того, как 6 мая 1915 года вышел приказ ОХЛ-1, Всему немецкому фронту было предписано в обязательном порядке укреплять окопы второй линии, проходящие в двух-трех тысячах метров позади первой. К этому времени, однако, основная линия обороны превратилась во внушительное укрепление. В меловых породах Артуа и Сомы на высотах Энны и Меза немецкая пехота выкапывала глубокие убежища, способные защитить от снарядов. Позади окопов, стенки которых были усилены деревом и железом, торчали бетонированные пулемётные точки. Парапеты сооружались толстыми и высокими, внутренняя поверхность траншей была покрыта деревянным настилом. В своейны точке зрения, передовые позиции немцев укреплялись от недели к неделе. Как жильё, они даже стали комфортабельными. В более глубоких блиндажах появилось электрическое освещение. А также постоянные спальные места, настило на полу, обшитые стены и даже ковры и картины. Во все стороны из подземных командных постов тянулись телефонные линии к батареям артиллерийской поддержки. Немцы обосновались здесь надолго. Французы не могли позволить себе таких удобств. Оккупация Франции департаментов Нор, Па-де-Кале, Сомма, Оаэ эн Марна, Арденны, Мес, Мери, Мозель и Вагезы, частично или полностью оказавшихся в руках неприятеля, как чеберют 1914 года, было вторжением врага, которого было необходимо заставить повернуть назад как можно раньше. Оккупация была не просто нарушением целостности национальной территории. Это было серьёзное нарушение всей экономической жизни Франции. 80 департаментов, непосредственно неохваченных войной, были в основном сельскохозяйственными. На территории 10 занятых немцами департаментов располагалась значительная часть французского промышленного производства и большинство каменно-угольных и железорудных месторождений страны. Даже для того, чтобы вести войну, их было необходимо безотлагательно возвратить армию. Вследствие этого Жоффр осудил идею сооружения непронесаемой передней линии обороны по немецкой модели, поскольку хотел использовать позиции, занятые его солдатами, в качестве базы для наступления через нейтральную территорию. Тем не менее, он перенял у Фалкенгайна некоторые моменты в силу необходимости сэкономить силы. В то время как его немецкий оппонент собирался превратить весь Западный фронт в пассивный сектор с тем, чтобы высвободить силы для переброски на восток, Жофр решил разделить его на пассивные и активные секторы, причем первые обеспечивали вторым войска для атак. Линии разбивки были продиктованы особенностями географии. Сырые и холмистые сектора оборудовались. Фландрия на на севере, высота Меза и Вагезов на юге было решено сделать пассивными. Активные сектора должны располагаться в наиболее напряжённых точках. Особенно большая нагрузка ложилась на большой немецкий выступ в меловых горах Соммы в Арасси и в Шампани вблизи Реймса. Обе попытки наступления в этих секторах в декабре оказались преждевременными. Первая битва в Артуа 14-24 декабря закончилась безрезультатно. Зимняя битва в Шампане, начавшись 20 декабря, продлилась с несколькими долгими перерывами до 17 марта и стоила французам потерь в 90 тысяч человек, не принеся никакого выигрыша в территории. Подобные же сражения местного масштаба и столь же безрезультатные произошли южнее, в Аргоне, Близ Вердена, на Сен-Миельском выступе и вокруг Хартман-Вайлеркопф в азезах основного пункта, куда обе стороны посылали свои специализированные горные войска, егерей и альпийских стрелков. И те тратили время и силы на бесплодные стычки друг с другом. В старине Армано, как французы называют это место, было суждено стать могилой для многих их лучших бойцов. Жофр пришел к выводу, что французская армия пока слишком плохо оснащена, а немецкие окопы слишком надежно укреплены, чтобы был достигнут сколь-нибудь значимый результат, которого требовало осуществление его планов. В течение января он выпустил две инструкции о том, как должен быть организован фронт. Первая гласила, что активные сектора должны состоять из опорных пунктов, расположенных так, чтобы чтобы зона огня покрывала территорию и спереди, и на флангах. Пассивные зоны, расположенные между ними, должны были быть укомплектованы только наблюдателями и хорошо защищены проволочными заграждениями, но при этом поддерживаться огнём из активных зон. Вдоль всего фронта в активных и пассивных секторах должны быть сооружены два пояса колючей проволоки, около 20 м друг от друга. и глубиной около 10 метров с промежутками для прохода патрулей. За линией опорных пунктов должна была располагаться вторая линия обороны с укрытиями от снарядов, предназначенными для контратакующих рот. Проверка передовых позиций 8 французской армии показала, что большинство работ, требуемых Жофром, уже выполнены. Поэтому в своём втором январском письме он оговорил в качестве особого условия, что передовую необходимо усилить посредством выкапывания второй линии обороны примерно в двух милях позади неё, устроенной по образцу первой. Это делалось в качестве меры предосторожности на случай местного прорыва противника. Эти работы уже были завершены в Верденском и Реймском секторах. Жоффр добавил общую инструкцию, согласно которой передовые позиции должны удерживаться с минимально возможными усилиями с целью сохранения человеческих резервов и во избежание потерь. Командирам было приказано избегать продвижения аванпостов на расстоянии слишком близком к вражеским позициям, практики, которую он полагал ненужной растратой человеческих жизней. Эта концепция была прямо противоположна той, что разрабатывало британское командование. Основным положением последней было овладение нейтральной полосой. Линии окопов строились как можно ближе к вражеским, и с неё совершались постоянные налёты на противника. Первый такой рейд был организован ночью с 9 на 10 ноября 1914 года около Ипра. гаравальскими стрелками 39-го индийского корпуса. Свирепое нападение на вражеские позиции под Покровом Тиноты были излюбленной тактикой, применяемой в сражениях на индийской границе. Этот первый маленький смертоносный удар наглядно продемонстрировал пользу, которую принесло бы введение военной практики диких племён в цивилизованное военное искусство западных армий. случай устанавливает прецедент, и поэтому англичане сделали такие операции своим излюбленным тактическим приёмом, а немцы его скопировали. Французы, несмотря на их длительный опыт войны с местными племенами в Северной Африке, никогда не проявляли подобного энтузиазма по поводу этих варварских налётов и резни, размещая куда большее количество полевой хорудие в резервах своих корпусов, Чем это делали британцы или немцы? Они предпочитали удерживать позиции на расстоянии с помощью огня артиллерии, которую после решения проблемы нехватки снарядов зимой 1914-1915 года обеспечивали боеприпасами в достаточном количестве. Различие этих трёх методов, которыми западный фронт удерживался вдоль той линии, по которой он установился в ноябре не были бы столь очевидны для наблюдателя, который осматривал фронт с воздуха весной следующего года. Его взору предстал бы однообразный вид сплошной полосы бурой изрытой земли, на которой уничтожена растительность и разрыны строения, примерно в 6 километров шириной. Позже, по мере того, как мощность артиллерии росла, а локальные стычки пехоты создавали преимущество то одной, то другой стороне, Зона разрушений неизбежно расширялась что должно было мало измениться в течение последующих 27 месяцев так это длина самого фронта вернее той линии на географической карте которая его изображает благодаря усилиям обеих сторон никаких заметных изменений не происходило пока в марте 1917 года немцы не сдали центральный сектор сомы и не отступили на менее протяженные и более прочные, заранее подготовленные позиции в 30 километрах позади. До тех пор Западный фронт месяц за месяцем сохранял почти каждый метр своей длины, образуя нечто вроде перевернутой «С» протяженностью 750 километров от Северного моря до швейцарской границы. Он начинался в Нью-Виепорте. В Бельгии, где ленивый Изер изливается в море между высокими бетонными дамбами, разделёнными расстоянием в 30 метров. Восточный берег удерживали немцы, западный французы. Жоффр не мог заставить себя верить этот ключевой пункт бельгийцам, даже несмотря на то, что они защищали бы свою собственную территорию. Ниже комплекса Ньив-портских шлюзов Линия фронта проходила на юг вдоль берега Изера по совершенно плоской местности, где чередуются свекольные поля и растительные каналы, над которыми по дамбам проходят дороги до Тикс-Мюллер-Д, где отроги фламандских хребтов образуют небольшие возвышенности, спускающиеся к морю. После наводнения в ноябре 1914 года значительная часть этой территории оказалась под водой, в результате чего образовался непроходимый барьер на пути германских войск, занимавших обвалованные окопы на восточной стороне. Ниже Дикс-Мюде линия фронта снова проходила почти на уровне моря до Ипра, который она огибала, образуя неглубокую петлю, выступ, обозреваемые с ноября 1914 года и до октября 1918 года из немецких окопов на высотах Пашандале Эгилювельта. Средневековая торговля шерстью принесла Ипру изобилие, отразившееся в прекрасном соборе и великолепном зале ткане. Оба были разрушены весной 1915 года, как и крепостные валы XVII века, и казармой XIX века в северной части города, мимо которых прошагало столько тысяч британских солдат, двигавшихся на юг тем путем, на котором, как считалось, они наилучшим образом защищены от обстрела вражеской артиллерии по дороге в окопы и обратно. За Ипром местность повышается по направлению к фламандской Швейцарии, Кемелю, Касселю и Мон-де-Кату. где разместились штабы британских генералов. Войска, отпущенные с передовой, находили отдых в небольших городках Попринж-Поп и Байель. Поп стал местом смещения притягательных увеселений для Б.Е.Ф. Примечание. Британские экспедиционные силы. Знаменитый Тальбо-Хаус, управляемый преподобным Таби Клейтоном, Ледяных и верующих, кто был готов, как он настаивал, забыть за этими дверями о должностных различиях и известной дурной репутации скиндлс для офицеров, которые искали хорошей еды и компании женщин лёгкого поведения. Сегодня скиндлс мало кому известен, но тальба сохранился. Его часовня в верхней комнате дышит англиканской религиозностью провинциальных солдат-добровольцев. бросившихся с головой в ад Первой войны XX столетия. Географические преимущества Юга Ипра, так приглянувшиеся немцам, становятся более очевидны на хребтах Обер и Мессины, частой цели британских атак, и в каменно-угольном бассейне вокруг Ланса, где отвалы и выработки обеспечивали выгодную наблюдательную позицию, конечно, до тех пор, пока они не были уничтожены артиллерийскими обстрелами. Рядом, в Ля-Бассе, линия фронта входила на территорию Франции и начинала подниматься на меловые гребни Артуа. Здесь, в древности, в поисках водоносных пластов, которые лежат глубоко под поверхностью земли, инженеры-гидравлики изобрели артезианский колодец – колодец Артуа. И здесь природа создала наилучшие условия для размещения немецких оборонительных позиций всех артезий, какие им только удавалось найти на всей протяженности Западного фронта. Полоса меловых пород расширяется к югу, пересекая Сомму и входит в Шампань. Но нигде немцам не удавалось получить большего преимущества перед неприятелем, чем в Вими. Здесь, к востоку, склоны гребни вдруг неожиданно и резко обрываются к равнине Дуэ. Отсюда линия фронта устремлялась к крупной стратегической железной дороге, длинной рокади, протянувшейся с северо-запада на юго-восток и связывающей Лиль и Мец. Граница между нагорьем и равниной в Вими выражена очень явно. И именно это необычное место немцы должны были удержать любой ценой, и это им удавалось, несмотря на регулярные атаки войск союзников, пока оно не было отбито во время легендарной высадки канадского десанта в 1917 году. Ниже в име линии фронта проходила немного восточнее Араса, ещё одной сокровищницы средневековой архитектуры, построенной благодаря шерсти и разрушенной в годы войны, а теперь восстановленной, начиная из подвалов, тех самых подвалов, где укрывались десятки тысяч солдат союзников, и продолжалась по низинам Соммы. Сомма непривлекательная река, Болотистые и извилистые, но сельская местность, которая её окружает, радует глаз видами, похожими на Англию. А река протекает среди многочисленных зелёных холмов и лощин, пейзаж напоминающий равнины Солсбери или Нижний Сассекс. Подобные места должны были быть хорошо знакомы британцам. С 1916 года По мере того, как численность британских войск росла, длина их части линии фронта неуклонно увеличилась в южном направлении и почти достигала долины Сома в Перронне, которая должна была образовать новую границу с французской частью линии фронта на весь оставшийся период войны. Последняя, даже после того, как часть ее северней Сомы перешла к англичанам, по-прежнему оставалась длиннее английской. Фраза, к югу от Сома, она проходила через сельскую местность, не столь открытую и более лесистую, чем на севере, пока не достигала Нуайона на Уазе. Это была ближайшая к Парижу точка линии фронта, менее 90 км от столицы. Большую часть войны шапка газеты, издаваемой крупным политиком-радикалом Жоржем Клемансо, должна была включать фразу: "Нуайон у немцев" Здесь линия фронта резко поворачивала на восток, следуя по склону хребта между реками Энна и Элет. Это был первый сектор, где немцы закрепились после Марнской битвы, и таким образом ставшей исходной частью западного фронта. Этот хребет известен как Дамская дорога, с тех пор, как на его вершинах был устроен увеселительный парк для прогулок дочерей Людовика 15-го. На восток от этого хребта неудачное нападение на который в 1917 году спровоцировало мятежи во французской армии. Линия проходила по холмам выше Реймса, которые большую часть войны находились в пределах зоны огня немецкой артиллерии. Далее всё ещё уклоняясь к востоку, линия окопов пересекает каменистая плато Сухой Шампани. По иронии судьбы, один из самых больших учебных полигонов французской армии мирного времени. Отсутствие там зарослей и деревьев сделали его подходящим для маневров крупных групп войск и тренировок артиллерии. Всех этих довоенных репетиций маневренной войны, которые в реальной обстановке Западного фронта оказались полностью бесполезными. На востоке Шампани, близ Сен-Мену, линия фронта входила в лес Аргони. скопление деревьев, ручьёв и небольших холмов. В этой местности ни одна из сторон не могла проводить крупные операции, но тем не менее она постоянно оставалась спорной. Над Аргонью сдымались высоты Меза, увенчанные укреплениями Вердена и окружённые на востоке немецкими окопами, которые затем спускались на равнину Вевр. Она имела решающую значимость для немцев. Поскольку открывало лёгкие подступы к их крупной крепости Мец, и они упорно сражались в первых битвах 1914 года, чтобы её удержать. В конце сентября им наконец удалось достичь реального преимущества, позволившего им укрепиться на той стороне Меза, на Сен-Мивельском выступе, который обеспечивал плацдарм за наиболее важным водным препятствием на всём западном фронте. и был постоянной проблемой для французов. Этому месту было суждено оставаться в руках немцев до сентября 1918 года, когда оно было отбито американцами. Ниже Сен-Миелля преимущество было на стороне французов. В течение приграничного сражения им удалось удержать город Нанси и такие высоты по соседству с ним, как Балон-даль-Зас, откуда открывался обзор Казахстана. во всех направлениях. Обладание гребнями Вагезов и руслом реки Мер, путь, который пролегал через эти горы, обеспечило французам безопасность в восточной оконечности западного фронта. Свой последние 80 км фронт проходил в основном в пределах немецкой территории, правда, до 1871 года принадлежавшей Франции через Вагезы, через ущелье Бельфор. вплоть до швейцарской границы у деревни Бонфоль. Здесь швейцарская армия, полностью мобилизованная для военных действий, контролировала конечные пункты оборонительных линий с нейтральной территорией. Стратегия западного фронта. Сейчас стратегическая география западного фронта легко читается. Она легко читалась и прежде. Поскольку в значительной мере определяла планы, которые каждая из противоборствующих сторон строила в начале окопной войны и в последующие годы, на значительной части фронта стиль крупных операций, привычный для обеих сторон, был неприменим. В соответствии с этим стилем мощный артиллерийский обстрел должен был подготовить путь для крупномасштабных наступлений пехоты. за которой в открытую для вторжения страну следовала кавалерия. Таким участком фронта был район Вагезов. Как французы, так и немцы считали вполне возможным удерживать его силами второсортных дивизий, усиленных горной пехотой, которая время от времени использовалась в сражениях за высоты. Действительно, южнее Вердена в сентябре 1914 г. по сентябрь 1918 года ни с одной стороны не было предпринято каких бы то ни было активных действий и этот участок протяжённостью 260 км стал считаться неактивным с другой стороны например аргонь была признана непригодной для проведения наступательных действий то же мнение но по другим причинам сложилось и о фламанской береговой зоне Первый участок был слишком пересечённым, изрезанным потоками и заросшим, последний слишком пропитан в водой, чтобы провести атаку. Чтобы исход операции был благоприятным, необходима твёрдая почва и свободный путь для наступления. В Аргоне артиллерийские обстрелы превратили эту лисистую местность в настоящие джунгли, непроходимые завалами переломанной растительности. На болотах Фландрии лежащих на уровне моря. Они быстро превратили почву в трясину. В центре же, в высотах Энны и Меза, которые должны были бы стать спорной территорией, за которую ведутся упорные бои, давали защитникам слишком большое преимущество перед атакующими, чтобы усилия последних увенчались должным успехом. Следовательно, только в сухих меловых горах Сомы и Шампани атаки обещали завершиться убедительной победой. Первый участок располагался ниже сырых фламандских земель. Последний выше гористой лесной зоны департамента Меримуэль. Они выделились на фоне остальных участков фронта благодаря возвышенностям Энны и Меза, образуя два выступа линии фронта. наповинающие плечи. Исходя из военной логики, именно на эти плечи нападающая сторона должна направить максимальные усилия, а защитники наилучшим образом подготавливаются, чтобы противостоять нападению. Кто были нападающие и кто защитники? В августе 1914 года атаковали немцы. На картах Шлиффена можно увидеть линию 31-го дня. со сверхъестественной точностью, совпадающую с ранним западным фронтом. В сентябре французы контратаковали. Сражения во время бега к морю проходят вдоль устойчивой линии Вартуа, Пикардии и Фландрии. Схема железнодорожной сети объясняет, как это получилось. В начале кампании 1914 года немцы захватили линию Мец-Лиль-Радуа. идущий с севера на юг в пределах завоёванной ими территории. Французы, в свою очередь, удерживали контроль над линией Нанси-Париж-Арас. Последняя была ближе к линии сражений, чем первая. И эта близость объясняет, почему французам было легче, чем их противникам, вовремя доставлять резервы туда, где они более всего требовались, что и позволяло им выигрывать одно сражение за другим. Бег к морю таким образом может быть лучше всего представлен как серия патовых ситуаций на последовательных ступенях лестницы, вертикали, которые были образованы этими жизненно важными железными дорогами. Амьен, Арас и Лиль, около которых проходило главные сражения бега к морю, расположенные на пересекающихся страну линиях, связывающих два больших пути с севера на юг. Поскольку физическая и экономическая география в ходе борьбы оставались неизменными, стратегическое преимущество оставалось за французами, хотя тактическое было за немцами, выбравшими лучшие участки земли для решающих столкновений. Поскольку стратегическая география крупный детерминант выбора военной стратегии, географическое преимущество, полученное французами, склоняло их к атаке. География, конечно, не была не единственным аргументом для принятия такого решения, не дополнительным для решения немцев ожидать атаки на западном фронте. Реальные причины были совсем другими. Франция, как жертва германского нападения в августе 1914 года и как участник кампании, понёсшей в результате неё наиболее крупные территориальные потери, была вынуждена атаковать. Этого требовали и национальная гордость, и нужда национальной экономики. Германии напротив, должна была занять оборонительную позицию, поскольку неудачи, преследовавшие её на востоке в ходе войны на два фронта, требовали, чтобы войска были посланы из Франции в Польшу. На карту была поставлена безопасность империи, равно как и выживание Австрии, союзника Германии. Армия Габсбургов серьёзно пострадала в ходе сражений в Галиции и Карпатах. Этнический баланс был нарушен, людские и материальные резервы почти исчерпаны. Если бы русские возобновили свои усилия, это могло бы не просто поставить её на грань краха, но и вытолкнуть за эту грань. По сути дела, результатом событий 1914 года было не расстройство плана Шлиффена, но угроза – крах оппозиции центральных держав в Восточной Европе. Определенные коррективы, призванные уменьшить этот риск, были сделаны еще в последнюю неделю августа, когда в результате Таненбергского кризиса 3-я гвардейская и 38-я дивизии были переведены из Номюра в Восточную Пруссию. За ними с сентября по декабрь последовали еще 10. Мольтки не хотел этого. Его преемник Фалькингайн возмущался к каждой такой переброске. Он верил, что войну можно выиграть только с использованием крупных сил на Западе. Там французская армия восстанавливалась после потерь, которые понесла в ходе первых сражений кампании. Были сформированы 33 новые дивизии, в то время как французская промышленность переходила в режим военного времени. Англичане создали целую новую армию из добровольцев, обучая свои формирования мирного времени территориальные силы для действительно военной службы. Вместе они должны были составить почти 60 дивизий, не считая войск Канады и Австралии, которые спешили через Атлантический и Тихий океан на помощь родине. Фаркингайн не знал этих цифр в точности, но его впечатление, что собрались огромные силы, было вполне верным. Эти меры должны были в краткий срок удвоить численность войск, противостоящих немцам на западном фронте, тогда как сами они уже достигли пределов расширения, определяемых людскими ресурсами. Количество их пехотных дивизий могло повышаться за счёт уменьшения численности каждой, при этом расчёт делался на то, что имеющиеся артиллерия и пулемёты возместят уменьшение огневой мощи. абсолютный предел, свыше которого армия не могла быть увеличена, был близок. В этих обстоятельствах Фалкенгайн убедил себя, что в 1915 год должен быть годом наступления на западе и обороны на востоке, чтобы на уровне большой политики заставить Россию заключить сепаратный мир. Однако ему не доставало для этого полномочий. Хотя Кайзер, как верховный главнокомандующий, утвердил его на посту начальника Генерального штаба в январе 1915 года, когда он оставил пост военного министра, Фалкенгайн отчётливо осознавал, что реальный престиж кабинета относится на счёт Гинденбурга, героя Танненберга, и его командующего Восточным штабом Людендорфа. Он не мог настаивать на том, чего они не хотели, и наоборот. То, что они считали желательным он должен был допустить в обязательном порядке мало того людендорф провел активную кампанию чтобы подорвать первенствующее положение фалькенгайна которая немецкая система делала и без того несколько неопределенным в то время как жоффр осуществлял власть правительства в прифронтовой зоне а кичнер и назначенный в переломный момент войны на должность государственного военного секретаря, также эффективно действовал в качестве главнокомандующего. Фалкенгайн не был ни верховным командиром, поскольку это звание принадлежало кайзеру, ни даже его непосредственным подчинённым, поскольку между ним и Вильгельмом II стоял военный кабинет, орган без исполнительных полномочий, но с весьма широким кругом влияния. Именно через военный кабинет Людендорф и начал свою интригу. Ему помогал канцлер Бетман-Гольвег. Всеми силами, распространявшее среди немецкой общественности восхищение Гинденбургом. В январе 1915 года канцлер обратился в военный кабинет с предложением заменить Фалкенгайна на Гинденбурга, что позволило бы начать широкое наступление на востоке. Когда старшие должностные лица военного кабинета заметили, что кайзер симпатизирует и доверяет Фалкенгайну, который был его другом молодости, и испытывает неприязнь к Людендорфу, которого полагает чрезчур амбициозным, канцлер забрал прошение. Вскоре после этого, однако, он встретился с агентом Людендорфа в штабе Верховного командования, майором фон Хефтеном, который предложил ему обратиться непосредственно к кайзеру. Бетман Гольвиг не только последовал его совету, но и постарался заручиться поддержкой императрицы и кронпринца, чтобы поддержать восточную стратегию Гинденбурга и Людендорфа. Фалкенгайн дал отпор. Сначала он напрямую поставил перед Гинденбургом вопрос о его отставке с занимаемого поста, хотя это был бы шаг невозможный в глазах общественного мнения Германии. а затем о переводе Людендорфа из восточного штаба в штаб австро-немецкой армии в Галиции. Когда Гинденбург обратился к кайзеру с просьбой о своем восстановлении, тот нашел, что он зашел слишком далеко. Вильгельм II пришел к выводу, что герой дня начал оспаривать полномочия высшего командования. Тем не менее, он не мог руководствоваться только собственными желаниями. под давлением жены сына канцлера даже смещённого фон Мольтке кайзер цеплялся за Фалкенгайна в то же время зная что должен также поддержать и Гинденбурга и предоставить ему значительную часть того чего тот хотел в результате был достигнут компромисс Фалкенгайн хотя и чувствовал себя оскорблённым решил не расстраивать стратегией прошением об отставке пришёл к личному соглашению с Гинденбургом и согласился на восстановление Людендорфа в восточном штабе. Гинденбург, понимая, что Фалкенгайна сместить не удастся, удовлетворился уже полученным обещанием переброски войск с запада на восток. И таким образом, предоставленной ему свободой действия, чтобы попытаться использовать шанс одержать в дальнейшем победу над русскими. Он надеялся, что можно будет выслать больше войск, если представить собой убедительный случай организовать наступление, которое выведет из строя русскую армию и стабилизирует до сих пор постоянно изменяющуюся обстановку на Восточном фронте. Из этих надежд рождался план возобновления сражений в восточнее Кракова, которые в начале мая должны были завершиться глобальным прорывом в направлении Горлицы-Торнуф. Тем временем дискуссия между немецкими западниками и восточниками продолжалась, производя много шума, но не приходя к какому-либо разрешению. В стане союзников таких разногласий пока не было. Несмотря на отсутствие какой-либо международной командной организации, подобной объединённому комитету начальников штабов, который так успешно координировал англо-американскую стратегию в ходе Второй мировой войны, неформальное взаимопонимание между британскими и французскими генеральными штабами оказывалось весьма эффективным. А русский штаб также был представлен через своих офицеров в взаимодействии как во французском, так и в британском штабе. фильм Марсо Френч был во всяком случае одного мнения с генералом Жофром. Жофре имел лишь одно желание изгнать захватчиков с национальной территории. Френч разделял это желание, хотя в отличие от своего собрата по оружию, не столько по причине горячего патриотизма, сколько из соображений стратегического расчёта. Как ни удивительно, он верил, подобно Гинденбургу, что исход войны решится на Восточном фронте. Тем не менее, пока русским не удается завершить дело, он был уверен, что правильной политикой для Великобритании будет использовать для операции на Западном фронте все пригодные для этого войска. Их численность быстро увеличивалась. В начале 1915 года БЕФ было вполне достаточно, чтобы разделить их на две армии, первую и вторую. Территориальные силы были переброшены во Францию в полном составе. Кроме того, начали появляться первые дивизии добровольцев новой армии Китченера. Вскоре британцы смогли увеличить свою часть фронта, так что она должна была прожить. превысить по протяжённости линию их союзника и найти достаточный сил, чтобы начать наступление по собственной инициативе. Оставался вопрос где. Согласно первоначальному плану, основной точкой приложения усилий было побережье Бельгии. Королевский флот должен был поддержать действия объединённой англо-бельгийской армии. Однако от него пришлось отказаться. поскольку от армилоартейства поступило предупреждение, что лёгкие суда не смогут противостоять немецкой береговой артиллерии, а для линкоров манёвры в таких тесных водах были бы слишком рискованны. Планы использовать войска против австрийцев оказались столь же нереальными. Какой бы слабой ни была с военной точки зрения Австро-Венгрия, географически она была почти неуязвима для морских сил. Адриатика была австрийским озером, закрытым для английского и французского флотов австрийскими субмаринами и недавно построенными дредноутами. Храбрую Сербию могло поддержать только использование маршрутов через Болгарию, которая хотя пока и не принимала непосредственного участия в войне, была настроена враждебно, или через Грецию, которая благоразумно сохраняла нейтралитет. Если бы Италия вступила в войну на стороне союзников, что представлялось весьма вероятным, это должно было усилить давление на Австрию, но не оказала бы ни прямой помощи Сербии, ни сделала бы доступной Адриатику, поскольку итальянские базы дредноутов находились на Средиземноморье. Румыния, дружественная союзникам государству, не могла рисковать вступать в войну до тех пор, пока Россия не одержит победу на восточном фронте. Единственным регионом на западном фронте, где Великобритания могла независимо использовать свои численно возрастающие силы, в итоге оказывалась Турция, которая присоединилась к Германии и Австрии в качестве военного союзника 31 октября. Однако единственный действующий фронт Турции открыла против России на Кавказе, который был расположен слишком далеко от любого центра группировки британских военных сил, чтобы можно было осуществить задуманное вмешательство. Кроме того, британское правительство было пока не склонно перебрасывать войска из Франции куда бы это ни было, хотя и готовилось рассмотреть возможность развёртывания военно-морских сил до тех пор, пока их превосходство в Северном море не уменьшалось, если бы нашлась возможность их перспективного использования. В январе британский военный совет начал рассматривать подготовку морской экспедиции к турецким Дарданеллам под предлогом открытия пути в российские черноморские порты. Эта миссия, однако, должна была быть строго морской. Обязательства Великобритании перед Францией оставались в любом смысле полными. Западный фронт по-прежнему представлял собой не только с военной, но также и с географической точки зрения настоящую стратегическую головоломку. С самого начала встал вопрос о том, как прорвать полосу окопов. За этим стояла проблема выбора линии наступления, которая должна была вызвать крупномасштабное отступление немецких войск. В течение января французский оперативный штаб ВДЖК Ка-Джу, теперь расположенная в Шентии, крупном центре скачек в окрестностях Парижа, начал анализировать проблему, обратив внимание на железнодорожные коммуникации, по которым осуществлялась поддержка действующей немецкой армии. Существовали три системы железных дорог, которые проходили через Рейн в Германию. Самая южная была короткой и слабо защищенной. Оставалось ещё две, по которым происходило снабжение немецких частей, удерживавших огромный выступ между Фландрией и Верденом. Если одну из них или, что предпочтительнее, обе перерезать, то немцам в выступе пришлось бы отступить, что, возможно, вновь создало бы условия открытой войны, которая, считалось, единственной давали шанс одержать решающую победу. Поэтому в течение января французы в Шантии а англичане Джи Куджи в Сен-Омер пришли к согласию, что правильная стратегия на 1915 год будет заключаться в наступлении в направлении плеч выступа. На севере, на хребты Обер и Вимми, которые стоят на пути союзников к немецким железным дорогам, проходящим по равнине Дуэ, а на юге, на возвышенности Шампани, который защищает ветку Мезьер и Рзон. Теоретические линии атаки должны были сойтись таким образом, чтобы поставить немецкие части, расположенные на большом выступе, под угрозу окружения и нарушить их снабжение. Таким образом, согласовывались действия французской и британской армий. Весной должно было начаться наступление. Во Фландрии и Артуа его совместно осуществлялись силы Англии и Франции, в Шампани только французские войска. На самом деле это первое соглашение должно было стать образцом для значительной части совместных операций союзников на Западном фронте в течение всего хода войны. Образцом, повторенным грядущей осенью в течение 1917 года и, наконец, успешно в 1918. Только в 1916 году союзники попытались сделать нечто принципиально другое в наступлении на центр оборудования большого немецкого выступления, которое вошло в историю как битва на Сомме. Тем не менее, провал наступления весной 1915 года можно было предположить. Причины неудачи приобретали печальную известность с каждым повторением совместных действий французских и британских войск. Вообще-то предупреждение о возможной неудаче прозвучало ещё до начала весеннего наступления. когда в марте сорвалась попытка англичан провести незначительную предварительную атаку в Неф-Шапель. Присутствовали все факторы, препятствующие успеху в окопных наступлениях, как функциональные, так и структурные. Функциональные могли быть со временем устранены, структурные оставались даже после того, как в 1917 году началось крупномасштабное применение танков. Среди первых отмечалась несогласованность артиллерийской поддержки, слишком жёсткое планирование, неудачный выбор позиции для расположения резервов и плохо налаженный контроль со стороны командования на передовой. К факторам второго типа относились, в частности, довольно низкая мобильность и тотальная уязвимость наступающей пехоты для огня противника, а также отсутствие средств быстрой связи между фронтом и тылом. между пехотой и артиллерией и между соседними частями. Начало военных действий в Нев-Шатель продемонстрировало действие всех этих факторов, как если бы это был эксперимент в военной лаборатории. 1915 год. Сражение на Западном фронте. Атака в Нев-Шатель была начата отчасти потому, что сэр Джон Френч был не в состоянии исполнить просьбу Жофра о том, чтобы Б.Е.Ф. оказали помощь в подготовке наступления в Артуа, приняв под свой контроль дополнительный участок французской части линии фронта. Причиной тому было стремление фельдмаршала восстановить репутацию своей армии, пострадавшую в глазах французов после неудачной попытки отвоевать захваченный противником участок во время декабрьских боев. План был простым. Невшапель, разрушенная деревня в 30 км к югу от Ипра, в секторе Артуа, где британцы расширили свои позиции, поскольку на протяжении зимы во Францию прибывали свежие войска. Отсюда 10 марта атака должна была начаться силами британских 7-й и 8-й дивизий и Мируцкой и Лахорской дивизиями индийского корпуса. Фронт атаки составлял около 7 тысяч метров, На этом участке были собраны 500 орудий с запасом 200 тысяч снарядов, главным образом малого калибра, готовые обрушить огонь на вражеские траншеи и защищавшую их колючую проволоку, а также некоторые опорные пункты в тылу. Также предполагался бараж. Это французское слово означает «дамбу» или «барьер». из фугасных снарядов по зади неймецких окоп параллельно фронту атаки после её начала, чтобы повершать немецким подкреплениям подойти на помощь. Британцы-индусы, наступая, должны были быть поддержаны резервами, продвигавшимися вперёд к более отдалённым целям, но только по получении приказов командующего первой армией генерала сэра Дугласа Хейга, следовать на проходивших через подчинённые штабы корпусов, дивизии, бригад и батальонов. Артабстрел, начавшийся в 7 часов утра, оказался для немцев полной неожиданностью. Это было достижение, которое редко повторялось впоследствии, даже большее, чем достижение 1-й армии, собравшей в полной секретности атакующей силы в 60 тысяч человек на расстоянии сотни метров от неприятеля. Случай просто уникальный. Оборону держали два пехотных полка и батальон егерей. Разумеется, что при численном соотношении примерно 1 против 7 атакующих, они были разбиты. Когда в 5 минут 9-го британская пехота пошла в наступление, они не сумели оказать сопротивление, и в течение 20 минут в линии немецкой обороны была открыта брешь шириною в 1400 м. Проволочные заграждения были повсеместно перерезаны, передняя линия окопов разрушена. Первые предпосылки для победы локальный, но значимый были получены. Затем начали сказываться функциональные факторы, ведущие к неудаче. В плане британского командования было оговорено, что после того, как первые 200 м за линии проволочных заграждений будут пройдены, пехота должна остановиться на 15 минут. Пока артиллерия обстреливает руины деревни Невшапель, находящейся впереди. Это делалось с намерением вывести из строя оставшихся защитников. На самом деле, там уже никого не было. Те, кто уцелел во время первого артобстрела, поспешили отступить к опорным пунктам, которые были построены достаточно надёжно, чтобы выдержать подобные прорывы. После второго обстрела британцы устремились на открывшуюся территорию за зоной огня, уже предвкушая победу. Однако, согласно требованиям приказа, они должны были снова остановиться и ждать. Командиру одного из батальонов в центре линии 2-й стрелковой бригады удалось отправить в тыл сообщение с просьбой отменить первоначальный приказ и разрешить продолжать наступление. Что удивительно, несмотря на то, что телефонных линий не было, а радио ещё не использовалось, это сообщение было получено. Что ещё более удивительно, ответ из штаба был получен достаточно скоро, чтобы повлиять на ситуацию, но не в лучшую сторону. В разрешении двигаться вперёд было отказано. Было уже полдесятого, и немцы пришли в себя. Согласно тактической инструкции Фалкенгайна от 25 января, в случае прорыва противника, части, разъединённые вражескими войсками, должны удерживать позиции и немедленно получить подкрепление, пока резервы подтянутся, чтобы заполнить разрыв в линии. Именно это и началось. На британском левом фланге, где после обстрела немецкие позиции уцелели, Два пулемета 11-го егерского батальона открыли огонь по 2-му мидлесекскому батальону и 2-му батальону шотландских стрелков, выкашивая солдат сотнями. На правом фланге нападающие потеряли направление, что неудивительно, на разбитой снарядами и изрытой окопами земли, и остановились, чтобы сориентироваться. Воспользовавшись этой задержкой, немцы поспешно организовали там оборону. Тем временем, согласно плану, свежие британские батальоны устремились в разрыв, открытый первой волной. К 10 часам около 9000 человек оказались зажаты в узком промежутке между деревней Нэв-Шапель и их исходным брустером, где они лежали, сидели или стояли бесполезно в грязи, столпившись подобно лососям в заводи у моста, терпеливо ожидая, чтобы начать двигаться вперёд. к счастью, запасы снарядов немецких артиллерийских батарей в пределах досягаемости которых они находились, были невелики. Британская артиллерия, имевшая достаточный боезапас, не могла быть вовремя оповещена об ухудшении ситуации. Это был один из структурных дефектов, ставших причиной поражения. За отсутствием радио связь зависела от сигналов флага или курьеров. Первые обычно плохо видны из-за темноты, вторые передвигаются медленно и уязвимы. В половине 12-го был организован обстрел пулеметных точек 11-го егерского батальона, после чего офицеру и 63-м его подчиненным пришлось сдаться. До этого им удалось уничтожить около тысячи британских солдат. Точную и своевременную бомбардировку других опорных пунктов провести было невозможно. поскольку не удалось информировать артиллеристов. В то же самое время немецкие командиры на местах, младшие по званию, но решительные и хорошо подготовленные офицеры, спешили к резервам на флангах, на велосипедах или пешком. По контрасту и здесь функциональные факторы внесли свой вклад в неудачу в работе. Британские младшие офицеры в соответствии с требованиями плана передавали результаты своих наблюдений за ситуацией на месте в тыл по цепочке к высшему руководству, которое одно было полномочно вносить во все определяющий план какие бы то ни было изменения. В тылу телефонные линии позволяли ускорить связь, но она всё равно оставалась болезненно, она на самом деле смертельно медленной. Командир корпуса в какой-нибудь комнате в нескольких километрах от поля битвы принимал решения на основании неточной и часто ложной информации, и необходимые приказы должны были затем следовать обратно по той же цепочке, на каждом этапе которой, где взводный штаб, штаб бригады, штаб батальона, он должен был обсуждаться и дополняться деталями, пока наконец не достигал передовой. Всё это означало с точки зрения фактического, а не планируемого хода этой битвы за окопы, что между 9 часами, когда немецкая линия обороны была прорвана и был открыт путь вперёд для окончательной победы, и написанием без десяти 3 чётких приказов развивать успех, прошло почти 6 часов. Пока приказы пересылались по телефону и через курьеров, было потеряно ещё 3 часа. Наступление возобновилось только между половиной шестого и шестью. Темнота наступала, а вместе с ней подходили немецкие резервы. Фланги прорыва были обеспечены подкреплением еще до полудня. В сумерках свежие немецкие войска поспешно выдвигались вперед из резерва, заполняя открытый промежуток и изгибая фланги так, чтобы соединиться по краям разрыва с частями, которые не понесли никаких потерь. Следующим утром британцы попытались возобновить наступление, но густой туман скрывал от их артиллерии расположение целей, и атака скоро прекратилась. Теперь настала очередь немцев убедиться в том, что структурные дефекты могут препятствовать осуществлению самого проработанного плана. В день начала наступления, 10 марта, свежие силы 6-я Баварская резервная дивизия в которой Адольф Гитлер служил в качестве батальонного курьера, получили приказ ранним утром 11 марта начать контратаку. Однако ночью в тьме по пересечённой местности войска попросту не могли двигаться настолько быстро, чтобы вовремя выйти на исходные позиции. В итоге атаку пришлось отложить на день. Это было сделано по приказу князя Руפריхта, командующего 6-й армией, в чьем секторе находилась Неф Шапель, после того, как он прибыл в расположение частей, чтобы оценить ситуацию лично. Когда утром 12 марта атака наконец началась, ее пришлось почти сразу же остановить из-за тяжелых потерь со стороны немцев. Британские командиры на передовой воспользовались паузой, вызванной туманом в предыдущий день, чтобы укрепить свои опорные пункты. и расположить 20 пулеметов на доминирующих позициях. В результате обменный курс потерь сражений у Нев Шапель, как сказали бы в наше время, оказался в конечном счете почти равным. У англичан 11 652 убитых, раненых, пропавших без вести и захваченных в плен. Немцев около 8 600. Этим цифрам было суждено стать привычным результатом наступлений окоп на окоп, больших и малых, когда за атакой следовала контратака противника. Задним числом причины этого легко понять. Вначале преимущество на стороне нападающих, до тех пор, пока они могут сохранить до некоторой степени секретность своих действий, а эта возможность уменьшается в течение войны, когда обороняющиеся начинают понимать Насколько сильно их выживание зависит от бдительности надзора. Почти сразу же после того, как атакующие занимают вражеские позиции, преимущество с большой вероятностью переходит к защитникам, которые знают эту территорию в отличие от захватчиков и уже подготовили в тылу позиции для отступления и отступают под защиту своей артиллерии вдоль, если посчастливится, уцелевших телефонных линий. Атакующие оказываются в прямо противоположной ситуации, двигаясь по неизвестной местности. По мере продвижения они оставляют позади поддерживающую артиллерию и теряют даже связь с ней, так как телефонные линии уже уничтожены отступающими защитниками. Затем, когда защитники переходят в контратаку, они вновь теряют преимущество. Нападающие уже освоились на захваченной территории, организовали оборону, создающую преимущество для них самих, но сбивающую с толку противника, и восстановили телефонную связь со своей артиллерией. В этой постоянно меняющейся обстановке функциональные и структурные недостатки создают помехи то для одной, то для другой стороны и могут свести на нет все ранее приложенные усилия. прорвать или наоборот вернуть линию обороны. Материальным отражением всех этих наступлений и контрнаступлений всегда становилась более широкая линия траншей неопределенных очертаний, похожая на шрам на месте неудачной хирургической операции. Британцы, тем не менее, рассматривали Неф Шапель как частичный успех, хотя бы только из-за того, что эта операция восстановила репутацию их армии в глазах французов. Поддергать это сомнение считалось неприличным. Дело было не в беспоспособности британских солдат, а в колониальных воззрениях их командиров, ожидавших добиться решающих результатов при сравнительно небольших затратах и приходивших в ужас от потерь. Французские генералы, воспитанные в другой традиции, ожидали больших потерь, которые их солдаты, кажется, всё ещё были готовы приносить с патриотическим фатализмом. Британские солдаты, кадровые, ополченцы, добровольцы, учились такому же самопожертвованию, в то время как их командиры приходили к пониманию того, что операции в непривычных условиях окопной войны могут быть успешными только путём самой методичной подготовки. Такие качества, как способность к импровизации и стремительному, обескураживающему противника натиску, которые приводили к победе в горах и пустынях на протяжении сотни лет, не срабатывали во Франции. Единственным исключением среди этого нового мрачного расположения духа были индусы, для которых Нев Шапель стала их лебединой песней на Западном фронте. Позже они еще принимали участие в сражениях при Фестубере и Лоосе, но уже не в качестве ударной силы. Понесенные потери жестоко потрепали многие батальоны, И Сипай, воспитанный в традиции чести воина, принципиально отличный от европейской, не мог понять, что ранение не позволяет вернуться в окопы. «Мы как зерно, которое дважды кидают в печь», — писал солдат Сикх своему отцу через неделю после Нефшапель, — «и живыми оттуда не выйти». Раненый Раджпут чуть раньше писал домой. «Это не война, это гибель мира». К концу года две дивизии индийской пехоты были переведены из Франции в Месопотамию, где в пустыне во время антитурецкой кампании они смогли вернуться к более привычному для них стилю военных действий. Особое значение Невшапель заключается ещё и в том, что эта битва может рассматриваться как миниатюрный символ всего хода весеннего наступления в Артуа, началом которого она была. а также его возобновление в Ортуа и Шампани осенью. Действительно, во время этого сражения перед первой волной британских и индийских войск на какой-то момент открылся путь к Крепту Обер, который был целью британцев в ходе наступления в Ортуа. Однако, прежде чем она могла быть достигнута, британцы подверглись наступлению в противоположном направлении, во Фландрии. которая стала известным как вторая битва за Ипр. Первая армия, которая удерживала выступ в конце 1914 года, исчерпала силы в беспорядочных и безрезультатных боях, в основном проходивших в декабре под французским командованием. Однако в начале апреля Фалкенгайн решил возобновить атаку на выступ Ипр. отчасти для того, чтобы замаскировать переброску войск на восточный фронт для грядущего наступления в направлении Горлицы-Торнуф, отчасти чтобы опробовать новое газовое оружие. Атака планировалась как ограниченное наступление. Фалкингайн понимал, что осуществление его планов по разрешению ситуации на западе необходимо отложить, пока Гинденбург и Людендорф отвлекают крупные стратегические резервы на восточный фронт. Однако он надеялся обеспечить и сохранить более устойчивые позиции на побережье Ла-Манша. Газ однажды уже был использован немцами на восточном фронте в Балемуве 3 января, когда позиции русских войск на реке Равка западнее Варшавы были обстреляны заполненными газом снарядами. Химическое вещество, названное немцами Т-Штов бромид ксилила имел слезоточивое действие, но не приводило к летальному исходу. Как оказалось, оно не причинило русским никакого беспокойства. Преобладающая температура воздуха была такой низкой, что химическое вещество замёрзло вместо того, чтобы испаряться. К апрелю тем не менее немцы уже имели в своём распоряжении смертоносное вещество, доступное в больших количествах, а именно хлор. Этот газ приводил к смерти, стимулируя перепроизводство жидкости в лёгких, от чего человек словно тонул. Оно образовалось как побочный продукт при изготовлении краски для тканей с немецкой промышленностью, принадлежащей IG Farben, который удерживал фактически мировую монополию на эти продукты. Карл Дуйс, глава IG Farben, однажды уже спас немецкие вооружённые силы от краха. Его изобретением, принёсшим ему успех, были синтетические нитраты, важный компонент взрывчатых веществ, обладающих высокой разрушительной силой. Природные нитраты добывались только из местрождения, находящихся под контролем союзников. Одновременно он сотрудничал с ведущим промышленным химиком Германии Фрицем Хабером, возглавившим институт Кайзера Вильгельма в Берлине. с целью разработки способа сброса большого количества хлора во вражеские окопы. Эксперименты с заполненными газом снарядами потерпели неудачу, хотя с другим наполнением газовые снаряды позже широко применялись. Непосредственное сливание сжатого хлора из баков с наветренной стороны обещало дать лучшие результаты. 22 апреля 6 тысяч баков, содержащих 160 тонн газа, были установлены напротив лангемарка к северу от Типра, где окопы удерживались силами французской 87-й территориальной и 45-й дивизии. В состав последней входили полки белых зуавов из Алжира, лёгкая африканская пехота, белые штрафные батальоны и стрелки алжирцы. Рядом располагалась канадская дивизия, первая из имперских дивизий, прибывшая на западный фронт. А остальную часть Ипорского выступа держали три британские регулярные дивизии – 5-я, 27-я и 28-я. Полдень 22 апреля был солнечным. С востока дул легкий бриз. В пять часов пополудни серовато-зеленое облако медленно поползло по ветру от немецких окопов к французским. И скоро тысячи зуавов и алжирских стрелков уже бежали назад – хватаясь за горло, кашляя, спотыкаясь и падря с посиневшими лицами. В течение часа окопы на передовой были оставлены, и в линии обороны, преграждающей путь к Кипру, открылся разрыв более 7 км в шириной. Некоторое количество газа дриффовало в направлении канадских позиций. Но их линия устояла и, получив подкрепление, сумела оказать сопротивление атаке немецкой пехоты, которая во многих местах попыталась окопаться вместо того, чтобы наступать. На следующий день на стороне союзников успешно принимались импровизированные меры. Газ был быстро идентифицирован, и поскольку хлор растворим в воде, подполковник Фергюсон из 28-й дивизии предложил для защиты завязывать рот мокрой тканью. 24 апреля немцы снова осуществили газовую атаку на канадские позиции, но эффект был значительно меньше, чем в первый день. К тому же были подтянуты подкрепления, и французы и англичане предпринимали контратаки. 1 мая на изрытых землях южнее Ипра Где под Зелебеке железнодорожная линия проходит среди земляных отвалов, названных англичанами высота 60, свалка и гусница, была проведена ещё одна газовая атака. Сегодня воронки и могильные холмы на этом маленьком поле боя всё ещё источают нездоровую атмосферу, зловещую даже на фоне реликтов западного фронта. 1 мая, когда солдаты первого батальона Дорсетского полка укрывались от обстрела в траншеях, газ начал душить их, а немецкая пехота обрушилась на них с нейтральной территории. Сцена, судя по виду этой земли, была как в аду. Ситуацию спас молодой офицер, второй лейтенант Кестел Корниш, который схватил винтовку и вместе с четырьмя солдатами Единственный, кто царил из 40 человек его взвода, стрелял в газовое облако, не подпуская немцев. Другой офицер, который спасал пострадавших от газа людей, рассказывал: "Почти 200 человек прошли через мои руки. Некоторые умирали сразу же, другие по пути вниз. Я должен был вынести многих, независимо от того, были они мёртвыми или нет, хотя бы ради того, чтобы убедиться в этом". Фактически 90 человек умерло от отравления газом в окопе, и ещё 207 были перенесены на ближайшие перевязочные станции. 46 умерли почти сразу же, ещё 12 после длительных мучений. Несмотря на это, фронт удерживался почти нечеловеческой преднастойчиу долго, проявляемой дерсетцами, и поэтому Ипърский выступ, хотя и отдвинулся к городу, не был утрачен. Газ в самом различном виде, в том числе еще более опасный, удушающий фосген и вызывающий в Элдери горчичный газ, продолжал использоваться на протяжении всей войны. В мае, во время немецкого наступления к западу от Варшавы, от хлора было суждено погибнуть тысячам русских. Существенные ограничения на применение этого оружия всё-таки создавались необходимостью учитывать направление ветра и скорой разработкой вполне эффективных респираторов. Это гарантировало, что химическое оружие никогда не станет решающим аргументом, как могло бы случиться во второй битве за Ипр, если бы под рукой оказались большие резервы, чтобы развить начальный успех. Союзники не имели подобных технологических сюрпризов, чтобы пустить их в ход во время своих наступлений на Западном фронте в 1915 году и в итоге потерпели неудачу, понеся тяжелые потери в составе войск при ничтожно малых территориальных завоеваниях или вообще бизонных. В мае французские и британские войска начали атаку в Артуа, где немцы занимали доминирующие позиции армейских, на возвышенностях. Англичане атаковали хребет Обер 9 мая, а французы хребет Вими недели позже. Хотя у французов была боеспособная артиллерия и боеприпасы в достаточном количестве, 1200 орудий и 200 тысяч снарядов, запас которым британцы пока не располагали, различие в достижениях было незначительным. Первая армия Хейгера была просто остановлена ещё на пути к цели. Французы с тридцать третьим корпусом Петена во главе заняли вершину хребта Веми, только для того, чтобы посмотреть вниз на равнину Дуа, через которую проходила критически важная железная дорога, которая находилась сейчас в руках неприятеля и столкнулся с решительной контратакой резервов, достигших вершин раньше, чем резервы французов, расположенные В десяти километрах позади смогли поддержать их. Это был ещё один пример того, как структурные факторы, способные привести к неудаче в окопной войне, действительно к ней приводят. Когда в сентябре наступление возобновилось, на этот раз в Шампани и Артуа, результаты не сильно отличались, хотя у британцев развернули значительно большее число дивизий, чем весной. Французы увеличили их число за счёт реорганизации. в результате которой появилось ещё 12 дивизий, 132 вместо 120. А британцы за счёт продолжения переброски территориальных дивизий во Францию, и в первую очередь, там появилась новая армия или китченерские дивизии добровольцев. План атаки был предложен Жофром Сэрру Джону Френшу 4 июня. Жоффр требовал в качестве предварительной меры передачи части французской линии фронта под контроль англичан с целью освободить вторую армию, командующим которой был назначен ПТН, для шампанской фазы наступления. Уже в мае участок линии фронта, контролируемый Хейгом, превышал французскую часть фронта в Фландрии. Теперь, в ответ на просьбу Жофра, новая британская третья армия переместилась на юг к Сомме. чтобы облегчить задачу армии Петтена. Британские войска теперь удерживали большую часть линии фронта от Ипра до Соммы, оставив короткий отрезок около Вимми, с которого французская 10-я армия должна была начать атаку, как только подготовительный этап плана Жофре будет завершён. Это требовало времени. На первой военной конференции союзников, проведённой в Шантии, Ге собрались французы, англичане, бельгийцы, сербы, русские, итальянцы, все кто заключил в майе союз, обязавшись участвовать в общем деле. В качестве желательного срока называлось 7 июля, но средств для этого не было. В конце июня, когда министры снабжения Франции и Великобритании встретились, Дэвид Лойд Джордж сообщил Альберу Томме, что для крупного наступления BEF во Франции недостаточно как орудий, так и боеприпасов. Он считал, что наступление необходимо отложить до следующей весны. Жофре был против. Он настаивал на немедленных действиях, чтобы не давать передышки немцам и не допустить отвод войск на другие театры. Британское правительство, в котором консерваторы объединились с либералами, чтобы 26 мая сформировать коалиционное министерство, признала, что осеннее наступление будет проверкой доверия и согласилась с Жофром. Практические трудности тем не менее не исчезали. Британское слияние на Соме отняло время, равно как и подготовка поля боя в Шампани. Оба союзника уже поняли, что крупномасштабную атаку на линию окопов нельзя начинать без предварительной подготовки. должны быть построены дороги, загружены склады, выкопаны батарейные позиции. Начало сражения, которое впоследствии было названо второй битвой в Шампании, было перенесено с конца августа на 8 сентября, а затем, поскольку ПТН потребовал время для длительной артподготовки, на 25 сентября. Немцы смогли извлечь для себя выгоду из этой задержки. Поскольку они наблюдали бесспорные признаки предстоящей атаки, то части на их линии обороны, напротив расположений которых были обнаружены признаки подготовки к наступлению, спешно получили подкрепление. Силу приказа получили январские инструкции Фалкенгайна, согласно которым за первой линией окопов должна создаваться вторая с бетонными пулемётными постами между ними. Несмотря на огромный труд который повлекло за собой выполнение этой инструкции. Косин и оборонительная система была полностью готова. Она образовала мощный защитный пояс, уходящий вглубь фронта местами почти на 5 км. Прошлый опыт наглядно показал, что продвижение вперёд на расстояние 5 км под вражеским огнём создаёт для человека нагрузку на пределе его физических возможностей, не говоря уже о душевных силах. Немецкие позиции на западном фронте несомненно стали неприступными, особенно если учитывать, что во время наступления планировалось осуществить прорыв в первый же день. Что было ещё хуже для нападающих, немецкая оборонная доктрина требовала, чтобы вторая линия траншей создавалась на обратном склоне любой занятой высоты. И немцы в ходе отступления в 1914 году тщательно выбирали возвышенности так, что они создавали естественную защиту от артиллерийского огня союзников. Роль немецкой артиллерии, в отличие от артиллерии союзников, заключалась в том, чтобы не обстреливать окопы, а атаковать плотные группы вражеских пехотинцев, а затем образовать огневую преграду на нейтральной территории, как только они начнут двигаться вперёд. Те, кто проходил через барьер артиллерийского огня, должны были основить пулемёты, которые, как показал опыт, могли снести атаку на расстоянии 200 м и даже меньше. Эффективность подготовки немцев была доказана весьма болезненно 25 сентября 1915 года в Лоосси, откуда БЕФ начали отступление, а артуа в соседнем суше, где французы возобновили атаку на хребет Вими. и в Таюр, «Ля Фоли» и «Ля Мен де Массиж» в отдаленной Шампани, где французы наступали без британской поддержки. В обоих секторах наступление следовало за выбросом хлора. В Лаосе газ висел над нейтральной территорией или даже дрейфовал обратно к британским окопам, препятствуя, а не помогая наступлению. Как бы то ни было, все шесть участвующих в сражении британских дивизий 1-я, 2-я и 7-я регулярной армии, 9-я и 15-я шотландская новая армии и 47-я территориальной были быстро остановлены пулеметным огнем. После этого в качестве поддержки выдвинулись две резервные дивизии, 21-я и 24-я. Новые армии, но их позиции находились далеко в тылу, и они не успели до темноты достичь исходных позиций на передовой. Следующее утро, когда они согласно приказу должны были продолжить наступление, было затрачено на марш-бросок. Сразу по полудни вперёд двинулись 10 колонн, в каждой по 1000 человек, словно во время прохождения тренировки на учебном плацу. Немецкие защитники были поражены видом вражеской пехоты, покрывшей весь фронт. Они встали некоторые даже на парапет окопа и открыли огонь по массе людей. продвигавшихся через открытое поле, покрытое травой. Пулемётчики начали стрелять с расстояния 1300 м. Никогда для пулемётчиков не было такой простой работы. стволы раскалялись и плавали в масле, очереди вдоль и поперёк рассекали ряды противника. Каждый пулемёт делал в этот день 12500 выстрелов. Результат обескураживал Было видно, как солдаты противника падают буквально сотнями, но продолжают свой марш, выдерживая строй и не останавливаясь, пока не достигли полосы колючей проволоки, натянутой вдоль второй линии немецких позиций. Оказавшись перед этим непреодолимым препятствием, уцелевшие поворачивали и начинали отходить. Уцелели в подавляющем большинстве те, кто шёл вперёд. Из 15 тысяч пехотинцев 21-й и 24-й дивизии свыше 8 тысяч были убиты или ранены. И их противникам предстало вызывающее тошноту зрелище, усеянного трупами поля Лоос, заставившее их прекратить огонь во время отступления британцев. Так велико было чувство сострадания и милосердия после такой победы. В Лоосе победа осталась за немцами. Хотя англичане упорно атаковали в течение еще трех недель, они продвинулись едва ли на 3 километра, при этом 16 тысяч британских солдат были убиты и почти 25 тысяч были ранены. Эта битва была страшным и разочаровывающим боевым крещением для солдат новой армии, хотя шотландцы из 9-й и в особенности 15-й дивизии, кажется, не обращали внимания на потери, и воспринимали поражение только как стимул для возобновления нападения. Майор Джон Стюарт из 9-й дивизии «Черных стражей» писал своей жене после боя. «Дело заключается в том, чтобы убить как можно больше гуннов, по возможности с минимальными потерями. Это большая игра, и наши союзники играют превосходно. Его голос не был единственным. Добровольцы из новых британских дивизий горели желанием доказать свои воинские качества и патриотизм Френчу. Должен был пройти год или чуть больше, прежде чем рвение обеих армии погасло под влиянием бессмысленных потерь. И все же Лоос стратегически был бессмысленной жертвой, так же как и усилия 2-й армии Петена и 4-й Дел-Англа. при наступлении в Шампании, которое началось в этот же день. Там 20 дивизий шли в атаку бок о бок на фронте протяженностью 20 миль при поддержке тысячи тяжелых орудий и за газовым облаком, подобным тому, которое выпускалось в Лоосе. Результат был тот же. Некоторые французские полки шли в атаку с развернутыми знаменами под звуки горнов и барабанную дробь военного оркестра, находящегося в переднем окопе. В других, когда авангард дрогнул, старшие офицеры понуждали их продолжать наступление. Один из них, знаменитый колониальный генерал Шарль Манген, возглавляя атаку, был ранен в грудь на вылет, однако через 10 дней вернулся в строй. В награду за все усилия его и ему подобных за всю храбрость простого французского солдата Попытки на высотах Шампани принесли лишь полосу земли в 3 километра. Никто не сумел прорваться сквозь вторую линию обороны немцев, и когда 31 октября сражение закончилось, их позиции сохранились в целости, хотя потери французов составили 143 567 человек. Это был печальный год для союзников на Западном фронте. Много крови было пролито ради ничтожных успехов и весьма отдалённой перспективы победы в 1916 году. Немцы показали, что они узнали значительно больше о методах обороны линии фронта, чем союзники, а о способах её прорыва. Франция получила горький урок, тем более потому, что по мере расширения территории, охваченной войной, И их союзники, казалось, склонялись к тому, чтобы искать решение проблемы где-нибудь ещё, оставляя основную массу неприятеля на её территории. Но при этом поражение врага путём побед за пределами Франции выглядело не более близкой перспективой, чем прорыв к Рейну. В России, где немецкая интервенция спасла Австрию от краха на новом итальянском фронте, который открылся в мае на Балканах, На полях боев в Турции ход событий был благоприятным для неприятеля. Только на море и в отдалённых немецких колониях союзникам удалось установить преимущество, но было ясно, что успехи ни на морском, ни на колониальном театре не могли привести их к победе.